Глава 18. Когда я проснулась на следующее утро, Фредерика сказала, что всю ночь провела в раздумьях. Это родители Даниэля отправили её в башню. Но теперь она сомневалась, что сможет пойти на исполнение заклинания, не поговорив с ним самим. Принцесса решилась узнать у Кунегунды, позволит ли та остаться до завтра, и спросила меня, не соглашусь ли я тогда пойти с ней к её возлюбленным. Она боялась, что не сможет найти обратную дорогу к башне без моей помощи. Когда я рассказала, что Кунегунда запрещает мне покидать круг, Фредерика предложила улизнуть. Она сказала, что поселение всего в часе езды верхом. Мы могли бы обернуться туда и обратно за одну ночь, если погода не подведёт. «Хорошо», — согласилась я, горя жаждой завоевать её доверие. «Так и сделаем». Принцесса улыбнулась, и попросила называть её Рикой, пока мы не спустимся вниз. Перед тем, как выйти из спальни, я достала матушкино ручное зеркальце и всмотрелась себе в глаза. Зрачки прекратили разрастаться, а тонкое красное кольцо вокруг них стало медным. Достаточно близко к тому, что получалось от употребления порошка, и едва ли заметно для куны-гунды. Слава богам, подумалось мне, день накануне был утомительным. Кунегунда пекла что-то к завтраку из айвы и сыра, которые принесла Рика. Все три ворона устроились на потолочной балке над ней, жадно наблюдая за стрипней. Птицы не издавали ни звука, но от их вида нахлынуло беспокойство. Они сидели там и прошлой ночью, когда я прокралась вниз? Могла Кунегунда смотреть за мной глазами Эрсте, пока я воровала Альраон. Входя за мной в комнату, Рика вдохнула запах обжаренного теста, охнула и порывисто прикрыла рот рукой. «Извините», — сумела выдавить, оглядывая комнату в поисках выхода. «Утренняя дурнота. Я отвела её в сад, и она извергла содержимое желудка в сугроб. Через мгновение ей полегчало. В последнее время это случается всё чаще. Так почти всегда бывает на ранних сроках беременности». «Если ты решишь оставить ребёнка, через пару месяцев всё почти наверняка пройдёт». Она грустно усмехнулась. «Не могу дождаться». Взгляд у меня упал на птичью купальню в нескольких футах от нас. Я посмотрела через плечо, не последовал ли за нами какой-нибудь из воронов или сама Куныгунда, и стала выгребать снег, скопившийся в чаше, пока не показались знаки. Жестом подозвав Рику к себе, я тихо спросила. «Ты раньше видела что-нибудь подобное?» Они и на ручных зеркалах, и в её книге заклинаний. Принцесса подошла поближе и заглянула в купальню. Я наблюдала за её лицом в поисках признаков узнавания. Немного погодя, она подняла глаза на меня. Взгляд у неё был неподвижен. «Это водяной шпигель». «Шпигель» от немецкого «шпигель». «Зеркало. Мачеха научила тебя читать такие знаки. Откуда взялся старый язык? Кто на нём говорит?» Она крепко сжала губы. «Не могу сказать». «Почему нет?» — взмолилась я, смотря на неё и чувствуя, как внутри поднимается ужас. «Неужели и она откажется рассказать мне о старых обычаях?» Слова полились из меня потоком. «Рика». Это зеркальце, в которое мы смотрелись прошлой ночью, принадлежало моей матушке. Она умерла той зимой. Я знаю, что знаки — это старый язык. Только Кунегунда говорит, что я не готова его изучать. И явно что-то скрывает. Мне жаль твою мать. Перебила принцесса с каменным лицом. Её сдержанность приводила в бешенство. Но я ничем не могу помочь. Мне уже лучше, идём в дом. Я начинаю замерзать. Она пошла обратно к башне, не оставляя мне возможности себя удержать. Я моргнула, глядя ей вслед и чувствуя себя уязвлённой. «Почему Рики не поделится со мной знаниями?» И как уверенно прозвучал отказ, будто не она из нас двоих младшая. Я стала накидывать снег обратно в птичью купальню, размышляя, как заполучить её доверие. Когда я закончила и вернулась внутрь, Рика делилась с Куныгундой своими сомнениями. Бабушка слушала, вдавливая в тесто кусочки айвы и сыра. «Я понимаю», — сказала она, когда принцесса замолчала и посмотрела моей подруге в глаза. «Это трудный выбор. Слишком трудный, чтобы совершить его запросто», — заметила я. «Можно ей остаться у нас, пока она принимает решение?» Кунегунда перевела взгляд с меня на Рику, нахмурив брови. Нет никакой нужды решать сегодня. Мы можем завершить заклинание завтра или спустя неделю. Полагаю, ты можешь пожить здесь до тех пор. Фредерика вздохнула с облегчением. Вы очень любезны. Кунегунда вернулась к готовке и отозвалась подозрительно мягким голосом. Однажды я сама была в похожем положении. Это место стало для меня пристанищем. Я чувствую себя обязанной вернуть должок. После обеда в нашей комнате наверху Рика начала рассказывать забавную историю о той ночи, когда они с Даниэлем тайно обвенчались. Влюблённые ускользнули из поселения, и его мать застала их в пещере полуодетыми. Штаны Даниэля уже были у него на щиколотках, я безудержно хихикала, и тут Куныгунда в ярости позвала нас вниз. Когда мы спустились, она неподвижно сидела за столом перед книгой заклинаний и напряжённым голосом велела нам пойти на поляну возле запруды и накопать корневищ Рапунцеля для тушёной похлёбки. Хотя было ясно, что нас отсылают только потому, что мы не даём ей сосредоточиться на рукописи своим громким смехом. Принцесса виновато поникла, вероятно, боясь, что Куныгунда её выгонит. Мне же не терпелось выбраться вместе с ней из башни. Рика забрала из конюшни небель, чтобы та немного размялась. И, как только мы отошли от башни на приличное расстояние, продолжила свой рассказ. Ручей наполовину замёрз, берега покрывала тонкая корка льда. Пока мы шагали вдоль него, я старалась слушать внимательно и попутно высматривала увядшие стебельки рапунцеля, под которыми таились корни. Но чем дальше мы удалялись от башни, тем труднее мне было сосредоточиться на её словах. Когда история, наконец, закончилась, я оглядела деревья, убеждаясь, что за нами не увязались вороны. «Пожалуйста, Рика, расскажи мне, что ты знаешь о старых обычаях». Та на мгновение застыла, потом покачала головой. «Хотела бы, но не могу. Прости, Хайльвайс». Отказ меня разозлил. «Я никому не скажу». «Это не имеет значения. Я поклялась хранить тайну». Я попыталась придумать, как ещё добиться доверия подруге, мысленно перебирая все возможности доказать свою благонадёжность. Амулет матери птицы. Куныгунда так из-за него переживала. Может, хоть он докажет Фредерике, что мне можно поверить. Я достала фигурку из кошелька. Матушка отдала мне вот это. Принцесса широко раскрыла глаза. «Твоя матушка... Как, говоришь, она звалась? Хеде-повитуха!» Рика покачала головой. Имя ей было незнакомо. «Можно мне подержать?» Когда я кивнула, она взяла амулет у меня с ладони и повертела в руке. «Хайльвайс — это такая редкость! Большинство из них церковь уничтожила. Ты её кому-нибудь показывала?» Я помотала головой. «И не смей, тебя сожгут на костре!» Она вернула мне фигурку. «Кроме тебя, я такое видела только у Урсильды». Я посмотрела на каменную женщину, на её грудь, крылья и когти. «Это ведь изображение матери!» Рика снова взглянула на меня, оценивая выражение моего лица, и через мгновение кивнула. «Матушка тайком делала подношение», — сказала я. «Пожалуйста, я хочу понять её веру». Фредерика села на валун у ручья, поставив пустую корзину на лёд. «Как ты можешь не знать об этой вере?» когда у тебя есть фигурка. Ты не знаешь, для чего она нужна?» Я села рядом с подругой. Матушка называла её птицей матерью и амулетом на удачу. А однажды, когда я потёрла камень, ко мне явился её призрак. Глаза у Рики расширились. «Так у тебя есть дар». «Что?» Фигурка притягивает иной мир близко к нашему. Для тех, у кого есть дар, Это означает возможность видеть мёртвых. Она со мной ещё и говорила. Принцесса вгляделась мне в лицо. «Ты ешь Альраун». Я кивнула. «Мне нужно научиться использовать фигурку, чтобы призывать матушку. Я так сильно по ней скучаю». Она сдержанно посмотрела на меня. «Я бы с радостью тебе помогла». Но единственной пользой от фигурки Урсильды было усиление молитв. «А что насчёт Альрауна?» «Он позволяет моей мачехе колдовать и пользоваться водяным шпигелем». «Чтобы подглядывать?» Рика на мгновение задумалась, потом кивнула. «Круг женщин использует их, чтобы наблюдать за миром». У меня перехватило дыхание. «Думаешь, и моя матушка входила в этот круг?» «Если ей принадлежало это», — Рика кивнула на фигурку, — входила. Сердце у меня замерло. Под ногами хрустнул лёд. Всё застыло. На мгновение в лесу стало так тихо, что я как будто расслышала звук, с которым небеса кружились над землёй. Матушка не единственная исповедовала эту веру. Был целый круг женщин, похожих на неё. Должно быть, она входила в него до того, как вышла замуж за отца. У неё впереди была жизнь, полная смысла и колдовства, от которой мой отец её вынудил отречься. «Рика», — попросила я дрожащим от волнения голосом, «мне и хотелось бы говорить сдержаннее, но я так злилась на отца, так злилась на принцессу за то, что та отказывалась мне отвечать. Расскажи мне, что ты знаешь о круге?» «Я не могу. Мне нужно понять, кем была матушка. Я даже не слыхала её имени». Не в силах сдержать бушующий внутри гнев, я вскочила на ноги. Какое-то время единственным звуком был шорох снега, по которому я вышагивала туда-обратно вдоль ручья. Затем я развернулась к реке, и подо мной с громким треском раскололся лёд. «Кунагунда тоже входила в круг?» Встретившись со мной взглядом, та медленно кивнула. Но она ушла, после того, как король издал указ о её казни. Я немного поразмыслила. «И ты, и Урсильда, и твоя мачеха, вы трое все входите в этот круг? И моя мать, и Кунегунда тоже?» Рика глубоко вздохнула. Встала. «Прости, Хайлвайс. Я уже сказала слишком много. Не положено говорить ничего из этого тем, кто не проходил посвящение. А ты не проходила. У меня и возможности не было. Матушка умерла, не успев рассказать мне о своей вере. Пожалуйста. Хайльвайс, я не могу. Перестань просить меня нарушить клятву. Отказ настолько меня разъярил, что я не заговаривала с ней до конца вылазки и продолжала злиться до самого вечера. В груди кипела холодная злоба. Было невыносимо понимать, что Рика знает что-то о моей матери, но не рассказывает мне. Я поставила под угрозу собственное благополучие и право жить в башне, солгав о ней кун гунде. Принцесса была передо мной в долгу. Тем вечером за ужином я решила больше не помогать ей, пока она не расскажет мне о круге. Было бы глупо нарваться на гнев куны за попытку улизнуть ради Рики. Куда бы я тогда подалась? В ту вторую ночь куны засиделась внизу допоздна. Наконец мы услышали, что она шаркает в свою комнату. Едва раздался щелчок закрывшейся двери, как Рика собралась подниматься с кровати. «Рано», — прошептала я, — «ты попадёшься». «Я? А ты не идёшь?» Я покачала головой. «Передумала». Несколько мгновений Рика выглядела потрясённой и с трудом дышала. А когда заговорила, в голосе у неё сквозило отчаяние. Хайльвейс, мне без тебя не пойти. Я не смогу отыскать обратную дорогу». «Прости», — прошептала я. Кунегунда придёт в ярость, если узнает, что я покинула каменный круг». «Я и без того подвергаю себя опасности». Мои слова её ранили. «Хайльвайс», — надрывно повторила принцесса. «Ты не понимаешь. Я бы сказала тебе, если бы могла. Но я поклялась на крови. Мне можно говорить о круге только с теми, кто дал такую же клятву». Вспомнив, какое лицо было у Куны Гунды, когда я попыталась назвать её «бабушкой», я ощутила, как моя решимость начинает сдавать. «Хайльвайс», — снова сказала Рика дрожащим голосом, — «идём со мной. Я отправлюсь к нему, несмотря ни на что». Меня разрывало от противоречивых чувств. Если я не пойду с ней, она может не найти дорогу назад. Её могут заставить родить ребёнка, и кто знает, что король сделает с дочерью или Даниэлем, если узнает. В меня впилось чувство вины. «Мне нужна твоя помощь», — взмолилась Рика. «Хайльвейс, пожалуйста». В оскорблённом молчании я повела её вниз и накинула плащ. На поляне вокруг башни царили тишь и неподвижность, сугробы мерцали жутковатой белизной. Ночь была очень холодной, а восходящая луна казалась слишком яркой для убывающего полумесяца. Рику всё это как будто зарядило силой, меня же воротило от поэтичности лунного света и блестящего снега. Я неожиданно задалась вопросом, почему мир природы никогда не отражает моих чувств, а как будто постоянно им только противится. Пока Рика показывала мне, как взбираться на лошадь, я тоже не заговаривала. Потом залезла на небель позади неё, прислушиваясь к тяжёлому хрусту копыт по наледи. За пределы каменного круга мы выехали молча. Наконец, принцесса подала голос и попыталась поболтать о пустяках, расспрашивая меня о травах, которые Кунегунда использовала для чар. Но я отзывалась лишь уклончивым бормотанием. Немного погодя, мы приехали к протаренному торговому тракту, поднимавшемуся вокруг склона. Когда Рика повернула небели вверх по дороге, сердце у меня ёкнуло, а дыхание перехватило. Вот почему матушка отправляла меня к соседней горе. Она хотела, чтобы я познакомилась с Рикой и узнала о круге. Пока мы ехали между деревьями, я попросила у матери прощения за то, что не прислушалась к её совету раньше. На полпути к вершине притулилось поселение. Большого ветхого дома и конюшен, расположенных в отдалении от утёса, не было видно с подножья. Позади здания высилась тоскливая постройка, похожая на самовозведённую синагогу. Среди деревьев были разбросаны невзрачные хижины разных размеров, все с заметёнными снегом крышами. Мы привязали небель к дереву. Возле большого дома рос алый куст огнешипа, на котором оставалась примерно половина листьев, и Рика робко попросила меня спрятаться за ним. Я устроилась на корточках и, купаясь в ощущении собственной глупости, просидела там как будто бы несколько часов подряд. Хотя на деле прошло наверняка не более получаса. В ожидании я вспоминала все случаи, когда люди что-то от меня таили и обрывала листок за листком, трепля их в клочья. Когда на той части куста, где я сидела, ничего не осталось, я потянулась к фигурке в кошельке, молясь, чтобы матушка снова со мной заговорила. Я понимала, что, может быть, слишком рано, я ведь едва прекратила принимать порошок и снова стала есть альраун, но мне была необходима подсказка. Я сбилась с пути. Долгое время ничего не происходило. Потом мне показалось, что фигурка у меня под пальцами слегка нагрелась, что воздух становится гулким, а вокруг сгущается туман. Лёгкая дымка, еле ощутимая и росистая. Я не поняла, истина это или плод моего воображения. Закрыв глаза, я постаралась ухватиться за свои чувства. Слабый порыв ветерка взъерошил мне волосы, и я представила, будто это матушкина рука. Через мгновение мне почудились её присутствие и слабый аромат аниса в воздухе. Глаза наполнились слезами. Гнев улетучился, и всё вокруг меня преобразилось. Звёзды над головой засияли невиданной красотой. Иний на огне шипе засверкал, в ночном воздухе заискрил мороз. Все мои горести испарились. Этого хватило, чтобы подпитать мою веру. Глядя на ворох изорванных листьев у своих ног, я почувствовала, как ко мне возвращается решимость. Должен быть способ выведать у Рики всё необходимое. К тому времени, как она вернулась, с трудом переводя дух, я уже знала, что мне нужно сказать. Волосы у неё растрепались, в прядях запутались листья, а глаза лихорадочно горели желанием обсудить всё со мной. Даниэль сказал, что мне решать, оставлять ли ребёнка, и что потребности живой женщины должны быть важнее нерождённого. Сказал, что душа ребёнка не входит в тело, пока тот не сделает первый вдох. Он это называет дыханием жизни. Так оно и работает. Ты должна знать. Я медленно кивнула. Именно так, да. Душа проникает младенцу в горло с первым глотком воздуха. Я сама это видела. Рика решительно кивнула. Затем взяла меня за руки, глядя мне в глаза. Спасибо, что пришла, Хайльвейс. Ты ко мне так добра. Не знаю, что бы я без тебя делала. От её благодарности у меня выступили слёзы. Мне стало стыдно за то, что поначалу я ей отказывала. Пожалуйста. Хотя я до сих пор не знаю, что решить. «Рика», — промолвила я настойчиво, «могу я дать ту клятву, которую давала ты? Тот обед». Глаза у неё широко распахнулись. Лицо полностью изменилось. У меня задрожал голос. «Я хочу вступить в круг». Выражение у Рики стало торжественным. «Хорошо», — сказала она. «Я найду способ всё сделать». Мне с трудом удалось поверить в услышанное. «Правда?» «Даю слово. Когда я уйду, ты пойдёшь со мной». «Как только ты дашь обед, я всё тебе расскажу», — пообещала принцесса, произнося слова с такой убеждённостью, что я ей поверила.